23 часа 32 минуты. Замечательный вечер. Замечательный ужин. Замечательный Миша. Помнится, в институтскую пору док на первом, втором учили, что пленус вентер нон студент ли бентер. Так кажется, просытая брюха. Никакого желания думать о делах. И вообще, мой пленус вентер подают мозгу сигналы отхода ко сну. Пора, говорит, идти обниматься с Морфеем. Послушаться его, что ли? А ведь я собиралась отправиться к Королёву, загнать Ксению в угол. О, какая кровожадная! На данный момент благодушно кровожадная. Мама, родная, что за чушь я несу? Татьяна Александровна. Ну и ладно, куда наденется эта барышня? Завтра Миша за мной заедет. Глаза слепаются. Пойдём, Танечка, к Морфею. Или погадать на сон грядущий. Скажем, на завтрашний день. Я бросила кости. 16 плюс 26 плюс 12. Начнутся хлопоты, связанные с приготовлением к путешествию. Пусть ваши планы соответствуют вашим возможностям. Только смотрите в оба, чтобы пришедшая радость не сменилась огорчением. Путешествие – это хорошо. Интересно, куда? На поиски исчезнувшего канделябра? Или, может быть, в отпуск? Или самый азартный вид путешествия в погоню за преступником? Далеко, далеко и лучше по морю. Приятных сновидений, Татьяна Александровна!